Толпа матросов уже ломила со льда по трапам накречет, напором тел, расшибали дверь, бежали по коврам, ближе, ближе. Не Пенина, где адмирал? Комфлот поднялся. Нет, Это не убийцы. это пока депутаты. Он не сразу понял, что они сейчас хотят от него. Матросы просили дистанционные трубки для кормовых орудий. «Дайте по льду движется пехота, чтобы усмирять флот! Мы эту крупу раздробим картечью! Кто посмел вызвать солдат с берега?» Я не вызывал. «А трубки? Возьмите!» На прощание депутаты ему заявили. «Вы не волнуйтесь!» Возле погребов усиленные караулы. Мы и сами боимся провокаций. Служба у нас продолжается по уставу. На крейсерах волнения перешли в бурные взрывы патриотических ликований. Там кричали «Ура России!» и даже качали офицеров. Они взлетали на матросских руках. С высоты палуб виделся им рейд. Молчаливые остовы дредноутов, на которых офицеров никто не качал, там их убивали. Там штыками загоняли их в норы казематов. Непенин сказал, растирая в ладонях лицо, — когда закончится эта галиматья? К ночи уже вся эскадра примкнула к восстанию. Утром начнем подсчитывать убитых. Распорядился Непенин. «Попытаемся воздействовать на матросов, чтобы освободили офицеров из-под ареста. Неужели в Питере власть — голая фикция? Неужели не могут нажать на флот? Ну, вот, Керенский прислал Филькину грамотку о доверии масс к моей особе. Подтереться ею». Всю ночь шла стрельба, и гудели палубы от митингов. Под утро вошел к комфлоту Ренгартен, серый, небритый. — Вот последнее, что мы имеем, — сказал и вышел. Непенин взял брошенную им квитанцию. — Вся команда судов, потерявшая к вам доверие... Требует временного прекращения издания ваших приказов и телефонограм, которые будут только двоить и ухудшать создавшееся положение. У команды эскадры временно организуется комитет, который будет управлять впредь до установления полного порядка. В это утро... Комфлот встал над самым провалом пропасти. Он заглянул в ее черноту и смрад, и ему стало плохо. Андрей Семенович Максимов, сидя под арестом на чайке, догадывался, что творится сейчас на эскадре, в любую минуту могла распахнуться дверь, оттуда выставится дуло винтовки и грянет совершающий выстрел. Максимов в эту ночь. честнейше спрашивал у себя, правильно ли я жил. Был я виноват или не был виноват? Ну вот, кажется, за ним идут, слышны шаги. Сочно брецают по трапам винтовочные приклады. Значит, сейчас будут убивать. Адмирал встал, подсобрался, застегнут. Пальцами он поправил воротник. Что у него тут? А, портсигар, бумажник, деньги. Все это уже стало чужим, далеким и ненужным. Ну что ж, взвизгнули дверные задрайки. Провернулись док-болты. резиновая прослойка, оцарев на море, громко чмокнула, будто целуя входящих. и станина двери с грохотом откатилась в сторону высоко задрав ногу над комингсом вошел павел дыбенко на адмирала смотрел люто в руке наган за пазухой смитвесон на ремне две бомбы офицерский кортик сбоку прошу сказал на митинг с каких это пор митинги стали лобным местом — Балтийский флот оказал вам особое доверие. — Что вы сказали? — спросил Максимов. — Резолюция такая от эскадры, чтобы вы флотом командовали. Прошу на митинг, а потом смещать не пенино станем. На палубе чайки было не протолкнуться. Полно матросов, солдат, офицеров разных, которых Максимов и в глаза не видел. — Это ваши избиратели, — сказал Дыбенко, размахивая наганом. — Дорогу адмиралу! Первому адмиралу революции! Ура, ребята! Ура! — Захлестывала и другие корабли рейда. Оркестры исполнили для бодрости янки Дудельденди. Потом рейд заполнила торжеством Марсельезы, Андрей Семенович. Сделал под козырек, его прошибла слеза. Дыбенко указал ему наганом, где встать. — Говорите. Адмиралу было сейчас не до слов, но он собрался с духом. — Не вы ли арестовали меня? — Вы. А теперь голосованием вознесли на высокий пост. — Я надеюсь. что это не стихийный порыв, но обдуманное решение. Если я выбран народом, я адмирал народа, исполняю волю его. Я не злопамятен. Не сержусь, что мне скрутили руки и повели под арест. Дело свободы дороже всего. Я с вами был вчера... есть сегодня и буду завтра. На автомобиле под красным знаменем его везли по городу. За спиной Максимова, принимая на себя приветствие толпы и грозя всем наганам, ехал мрачный, как сатана, Павел Дыбенко. Замкнул лицо в безулыбье, Без козырка на ухо бушлат на распашку грудью на мороз, а на ленточке дыбенки краткая «ща», которое издали читалось всеми как «ша». «Дорогу адмиралу!» — покрикивал. «Эй ты, рыжий, задавим! Береги свою жизнь, еще пригодится!» И так начал Максимов, всходя на кречет. — Итак, — прервал его Непенин, — я уже обо всем извещен. — Что ж, поздравляю вас, Андрей Семенович. — Выдвинулись на революции. — Стоит ли язвить, Адриан Иванович? — Я не изволю. Вчера вас арестовали, сегодня поставили комфлотом. Смотрите, как бы завтра они вас не повесили. «Выборных не вешают!» — круто вмешался Дыбенко. Дубенко вел себя в кают-компании «Кречета», как у себя дома на военном транспорте, ща. Цыганским глазом подмигнул вестовым. «Эй, Вася или Петя, чайку бы мне с песком и булкой!» Из портсигара Ренгартона он угостил себя папироской. эклертик на что дамские курите?» «Чтобы поберечь здоровье!» В них меньше никотина. Дебенко через весь стол прикурил от зажигалки Довканта. «Надо бы мне», — сказал тоже, — о здоровье подумать. Он резко повернулся к соперникам-адмиралам. «Небенин, дела сдать?» «Максимов, дела принять». Небенин подошел к нему со словами. «Судя по хамству, с каким вы себя ведете, я имею честь наблюдать самого господина Дебенко». — Угадали? Но я не хам. Я просто искренен. Непенин отвернулся от матроса к Максиму. Меня не так-то легко свалить. Вот вам, читайте. Максимов прочел и передал бумагу Дыбенко. Временное правительство предотвратило удар по Непенину. Гучков на правах военного и морского министра забирал комфлота к себе в канцелярию. на должность помощника своего по морделам «Чисто сделано», — не удивился Дыбенко. Временные правители гасили пожары на Балтике. Увещевать Кронштадт ездил сам Гучков. Ревелем занимался Керенский. А теперь в Гельсингфорсе ждали двух делегатов сразу. Кадета Родичева от Думы и меньшевика Скобелева от Совета. Офицеры ждали приезда их с нетерпением. Кому не втолкует кадет, того проймет допеченок социал-демократ. Убитых уже не вернешь, но в заперти под караулом еще сидели многие. Поезд с делегатами опаздывал. Флотская типография тысячами выпускала на эскадру стенограммы телеграфных переговоров матросов с Керенским. Офицерам было заявлено, что желательно видеть их на демонстрации с красными бантиками». Многие из них влились в манифестации, одни – душевно, желая понятия осмыслить, другие – из трусости, внутренне негодуя. Началось расслоение кают-компаний, и кадровые спецыки вдруг заговорили о политике, о тезисах, о партийных платформах. Было непривычно слышать от почтенных коперангов – Даже резала слух, когда они заявляли о своей принадлежности к СССР. Ну, так уж случилось. Давно СССР. Немало рационального. Теперь все ждали, что будет с Максимовым. «Провалится», — говорили. «Разве можно на такие посты выбирать? Это здоровь ведь! Пьяные все были. Как говорят, и хуже». Будто на митинг затесались тогда германские агенты, одетые как матросы, за Максимова горло и драли. Наконец приехали в Герсингфорс депутаты от столицы, чтобы утихомирить балтийские страсти. Офицеры с надеждой взирали на Родичева. Тверской помещик, голова ясная, этот матросом Саласки загнет. Но помощь к ним пришла неожиданно от... совета. Меньшевик Скобелев дал приказ, на какой не мог решиться сам Непенин. Матросов не распускать, пусть сидят на кораблях, и впредь до особого распоряжения никого на берег не увольнять. — Вот умно! — записал в дневнике Ренгартен кратенько. Последним убили командира эсминца меткий Старлейта фон Витта. За что убили, никто не знал, но стали арестовывать офицеров и на кречете. Когда их уводили, они держались хорошо. «Мы надеемся, что последние. Скоро все образумится». Максимов издал свой первый приказ. «Осадное положение отменить, орудия с улицу брать, стеньговые флаги спустить, арестованных восстановить в прежних обязанностях». приступить к обыденной службе. Император Павел I, который вчера и начал восстание, вдруг зартачился, Стал писать по эскадре, что прежние приказы Непенина были вполне разумны, и впредь только Непенину павловцы и будут подчиняться. Непенин с улыбкой сказал Максиму Андрей Семенович, давайте я подпишу ваш приказ. Подписались оба. В середине дня Непенин собрался уходить, надел шинель, обвязал шею легким белоснежным кашне, долго ерзал в коридоре, натискивая на ботинки галоши. «Лейтенант Бенклевский, сопроводите меня до вокзала». Вместе с дежурным по штабу лейтенантом он пошел пешком, снег хрустел под ногами, светило солнце, слегка подмораживало. «Скоро весна», — со вздохом сказал Бенклевский. «Будет и весна», — неохотно отозвался Непенин. Флот у него отняли, он уходил к Гучкову. «И не жалею», — сказал Непенин с яростью. «Флот уже развален, его можно сдавать на свалку. Корабли небоеспособны». Они дошли до ворот порта. Грубкой стояли матросы, а за воротами плотной стенкой сгрудилась толпа обывателей. Когда Непенин обходил герсингфорцев, раздались два выстрела в спину. Он упал. Смерть была мгновенной. Теперь пули посыпались в Бенклевского. Но тут матросы кинулись вперед, загораживая его. — Стой, собаки! Кто пуляет? Лейтенант-то при чем? Из открытого рта Непенина, сильно пульсируя, толчками выхлёстывала кровь. Адмирал был здоровяк, полный телом, и кровь обильно заливала снег. Бенклевский был бледен, его трясло. — Спасибо, — сказал он матросам. — Вовек не забуду. Иди, иди, ныне шляться опасно. И плача... Он пошел через лед, обратно накречет, издалека накатывало «Ура!» — это Максимов объезжал корабли. Матросы не стреляли из-за угла. Они имели достаточно мужества расправляться с врагами лицом к лицу. Эскадру всколыхнуло подлинное убийство Непенина. Резолюция экстренного совета рабочих и воинских частей Гельсингфорса выражала возмущение и крайнее негодование убийцам адмирала Непенина. Финская столица была битком набита германскими агентами. Пули в Непенина посыпались из автомобиля, который вынырнул из-за толпы гельсингфорсов. Непенин раньше возглавлял русскую морскую разведку на Балтике, и не исключено, что немецкая агентура разделалась с ним за все сразу, тем более, что вину за убийство все равно припишут революционным матросам. Эссен, Канин, Непенин, теперь Максимов, первый выборный командующий флотом, заступил свой пост. «Глаз народа — глаз Божий», — говорил Максимов. Выборный адмирал шел в ногу с флотским советом. «Товарищи», — сказал Дыбенко, — «объявляю заседание открытым». «Наш совет — совет рабочих, матросских и солдатских депутатов», — Ренгартен сразу взвился на дыбы, — «и офицерских. Мы офицеры тоже здесь». Офицеры могут выступать как матросские представители. Просим в президиум нашего адмирала, товарища Максимова. Андрей Семенович говорил, «Я готов умереть за счастье народа вместе с вами. Поклянемся же, что ничего, кроме республики, в России отныне не будет». Очевидец пишет, Максимов дает волю всему тому, что у него накопилось в груди за эти первые дни революции. Без лести и без страха он все это произносит. На его лице нет хитрости или подхалимства, но он, Максимов, не учел другого. Его искренность, его откровенность не понравились многим присутствующим здесь офицерам. Этого они ему не простили. Не простили не только при Временном правительстве, но даже при советской власти. Примечание. А.С. Максимов в советское время был помощником морского министра, командовал флотами Черного и Азовского морей. Умер он в 1951 году в возрасте 90 лет. Черкасский горячо зашептал на уху Ренгартеном. Получены телеграммы из ставки, командующие фронтами, и главный штаб, требуют убрать выборного комфлота и назначить другого. Кого ты думаешь? Бахерева или Вердеревского? Чепуха, возразил Довкант. — Бахерев известен как отъявленный монархист, а Вердеревский станет заигрывать с матросами. Я скажу, кто нужен Балтфлоту? Колчак. И скоро потянулось от корабля к кораблю. Колчак! Только тихо, господа, никому ни слова. Люди уже работают, чтобы раздавить анархию. Колчак из Кронштадта сделает то же, что сделал он с Севастополем. А рептилию Максимова удавим. Колчак! Колчак! Колчак! Приди к нам, Колчак! Максимов глубоко страдал от недоверия офицерства. «Господа», — убеждал он колеблющихся, — «перестаньте бояться революции, а постарайтесь понять ее ближе к массам». Это верно, — согласился находчивый Эрингартен. Он правильно сказал, что офицерам надо смелее входить в этот революционный кагал, чтобы крутить машину событий своим реверсом. Офицеры-заговорщики объявили себя яростными демократами. Ренгартон стал товарищем председателя Гельсингфордского исполкома. Он разрывался между службой и между политикой. Меня сжигает любовь к родине, выступал он. Я весь принадлежу ей, только ей. Еще не все было ясно людям, и митинги качало, как корабли, то влево, то вправо. Керенского то крыли матом, то считали за счастье пожать ему руку. Вскоре Керенский стал появляться в публике с рукой на черной перевязи. «Я не ранен, нет», — объяснял он, — «но моя рука парализована от миллиона братских пожатий. Я самый доступный для народа».